Книга третья. Глава 28. Старшая горничная Истмеда появилась в дверях ведущих из холла в гостиную, этот высокий и просторный храм гобеленов и красного дерева, где последние несколько лет миссис Бивер проводила немало времени, всякий раз радуясь тому, что так и не стала поклоняться новым богам. Она ничего не меняла в комнате с самого начала. Там было полно унаследованных от свекрови старинных вещей, которые она поначалу, как и полагалось современной молодой женщине, считала прискорбно несоответствующими понятиям о красоте, принятым в кругу ее сверстниц. Те, в замуж, именно убранству гостиных стали придавать особое значение. Не нашлось никого, кто раскрыл бы ей глаза на всю прелесть этого наследства, и вовсе не смутные догадки о его ценности побудили ее сохранить обстановку в первозданном виде. Миссис Бивер никогда в жизни не принимала решения, как поступить с тем или иным предметом, руководствуясь соображениями, столь далекими от ее понятий о долге. Все в ее доме покоилось. Каждая вещь в раз и навсегда установленном месте и положении на прочном основании дисциплины, соблюдаемой из верности этим понятиям. Так что период всеобщего увлечения «Палисандром» она пережила спокойно, хоть и не без некоторого сожаления. Подобно пассажиру экипажа, уцелевшему, когда лошади понесли, потому что он один из всех не дергался, но оставался сидеть на месте, она в итоге получила награду за свое терпение. Красное дерево оставалось неизменным, но менялись вкусы людей, и вот уже те, кто, как и миссис Бивер, прежде считал обстановку гостиной скромной и невзрачной, теперь были рады сидеть вместе с ней в старинных креслах. И никто иная, как Джин, открыла ей глаза. В частности, на массивные темные двери винного цвета, полированные и с серебряными петлями, по поводу которых хозяйка меда однажды придя к унылому заключению, что они мрачные, в течение 30 лет не задавалась вопросом, вполне по ее мнению благоразумно, соответствуют ли они требованиям хорошего вкуса. Одной из них Мэнинг сейчас и притворила за собой, но замерла, не отпуская дверную ручку, будто прислушивалась к тому, что происходило за такой же дверью напротив. День догорал, но отблески закатного света все еще рдели на небосклоне, проникая в комнату через большое окно, распахнутое в сад. Мэнинг ждала, и минуту спустя чуткую тишину ее ожидания нарушил чуть слышный звук. Приоткрылась створка напротив, и в комнату заглянула миссис Бивер. Увидев горничную, она вошла в комнату и осторожно закрыла дверь за собой. На ее холодном но на напряженном лице ясно читался немой вопрос. «Да, мэм, это мистер Видл. Я проводила его в библиотеку, как вы и велели. Миссис Бивер чуть-чуть подумала. Хорошо, пусть побудет там. Я позже с ним здесь поговорю. Но отпускать горничную она не торопилась. Мистер Бивер у себя? Нет, мэм, он вышел. Только что? Раньше, мэм». «Сразу после того, как принес...» Миссис Бивер не дала Мэннинг договорить, закончив фразу за нее. «Бедную малышку, да? Он пошел к мистеру Бриму?» «Нет, мэм, в другую сторону». Миссис Бивер снова призадумалась. «А мисс Армиджер у себя?» «Да, в своей комнате. Она больше никуда не заходила?» Тут уже Мэннинг помедлила, припоминая. «Нет, мэм». «Она всегда идет сразу к себе». «Не всегда», — заметила миссис Бивер. «Ну и как там у нее? Тихо?» «Очень тихо». «Тогда позовите сюда мистера Видала. Когда Мэнинг вышла, миссис Бивер встала перед окном, вглядываясь в густеющие сумерки. Услышав, как снова хлопнула дверь, которую горничная оставила открытой, она повернулась лицом к Деннису Видалу. «Случилось что-то ужасное?» — спросил он сходу. «Случилось что-то ужасное. Вы только что из Баунса». «Спешил как только мог. Я встретил доктора Реймиджа». «И что он вам сказал?» «Что мне надо немедленно сюда прийти». «Больше ничего?» «Еще что вы мне все объясните», — сказал Деннис. «Мне показалось, он был чем-то потрясен». «И вы не стали его расспрашивать?» «Не стал. Сразу к вам, и вот я здесь». «Слава богу, вы здесь», — у миссис Бивер вырвался сдавленный стон. Она хотела еще что-то сказать, но Дэннис опередил ее. «Могу ли я чем-то помочь?» «Можете, хотя какая уж тут помощь. В первую очередь не задавайте мне никаких вопросов, пока не ответите на мои». «Так спрашивайте скорее», — воскликнул он в нетерпении. Его повелительный тон заставил миссис Бивер вздрогнуть, и ему стало ясно, что она в таком состоянии, когда любой резкий звук может вывести из равновесия. На мгновение она сжала губы и закрыла глаза, не без усилий сохранив видимость спокойствия. «Я в большой беде, и смею надеяться, что вы пришли сюда сегодня, потому...» — он перебил еще более нетерпеливо. «Потому что я считаю вас своим другом, «Ради всего святого, считайте меня своим!» Не сводя с него глаз, она прижала к губам носовой платок, который перед тем нервно комкала в руках. В глазах ее не было слез, только откровенный ужас. «Я никогда и ни к кому не обращалась с тем, о чем хочу спросить вас сейчас. Эфибрим мертва». И, глядя, как глаза видла, расширились от ужаса, добавила, «Ее нашли в воде». В воде? ахнул Деннис. Под мостом, у того берега. Она за что-то зацепилась, а потом ее течением, она там, не быстрая, прибила к опоре моста. Не спрашивайте меня, как это произошло. Слава богу, когда я пришла, малышку уже вытащили на берег, но она была мертва. Кивнув в сторону комнаты, откуда недавно вышла, миссис Бивер продолжила. Мы принесли ее сюда. Лицо Видала застыло в ужасе от явственно представшей перед ним картины, и потрясённой миссис Бивер на миг показалось, будто в этом лице она увидела зримое воплощение тех страшных слов, которые только что произнесла. Отвечая на незаданный вопрос, она поспешила пояснить. «Чтобы подумать, выиграть время». Он резко отвернулся, отошёл к тому же окну, где недавно стояла она, и замер к ней спиной, оцепенев от ужаса. Потому как миссис Бивер смотрела на него, было очевидно, что она тронута его волнением. Из уважения к чувствам Денниса она довольно долго не решалась нарушить тишину. Потом снова заговорила. «Как долго вы пробыли в Баунте вместе с Розой?» Деннис повернулся к ней лицом, но не смотрел ей в глаза и поначалу даже не понял ее вопроса. «В Баунте?» «Да, ведь после того, как вы с ней встретились, она же пошла туда вместе с вами». Он на мгновение задумался. «Ее со мной не было. Я ушел один вскоре после того, как привели ребенка». «Вы были там, когда пришла Мэнинг с девочкой?» — удивилась миссис Бивер. «Мэнинг мне об этом не говорила». «Я увидел Розу на лужайке с мистером Бримом, когда возвращал вашу лодку на место». Он пригласил меня в баунт, а потом оставил нас от них. Потом привели девочку, и Роза позволила мне ее подержать. Я был там, пока не появилась мисс Мартл, а после ушел, признаюсь, весьма неучтиво». «Ушли без Розы?» — спросила миссис Бивер. «Да, она осталась с мисс Мартл и девочкой». Заметив ее реакцию, он добавил. «Вы полагали, что я был с ними?» Прежде чем ответить, его собеседница опустилась на Софу и пристально посмотрела на него, затем промолвила. «Я скажу вам позже». «Так вы их оставили в саду вместе с девочкой?» переспросила она. «В саду вместе с девочкой». «То есть вы ее не забирали?» Деннис помедлил несколько секунд. То ли память ему изменила, то ли мужество, но, как бы то ни было, он преодолел все колебания. «Точно нет. Она была на руках у Розы». Представив эту картину, миссис Бивер опустила взгляд. Затем, вновь подняв глаза, она продолжила. «Вы пошли в Баунс?» «Нет», — свернул с дороги, не доходя. «Я собирался туда пойти, но хотел сперва собраться с мыслями. Мне и так было о чем подумать, когда вы сказали, что Роза здесь, а после того, как мы с ней встретились лицом к лицу, поводов для раздумий отнюдь не стало меньше». Он замялся. Я видел ее с ним». «И что?» — подала голос миссис Бивер, когда он снова замолк. «Я спрашивал у вас, любит она его или нет. Ручаюсь, вы сами нашли ответ». «Нашел», — сказал Деннис. «И что?» — повторила миссис Бивер. При всем царившем в этот момент напряжении было очевидно, какое облегчение приносит ему эта возможность выговориться. В жизни не видел подобного, а я повидал немало». «Вот и доктор так же говорит». Деннис замер на миг, глядя на нее, а затем спросил даже как-то наивно. «А что доктор говорит? Есть у мистера Брима к ней чувства?» «Не на грош. Не на грош. Должен признать, промолвил он, что он вел себя наилучшим образом. Я мог видеть это собственными глазами». Миссис Бивер, изнывавшая от мучительных мыслей, вдруг сдавленно всхлипнула, и, услышав этот звук, Деннис слегка осёкся и продолжил с некоторым недоумением. «Вы так не думаете?» «Я скажу вам позже», — ответила она. «Не могу судить его, когда тут такое горе». «И я не могу. Но я лишь имел в виду то, как он умеет вести себя с женщинами, то, как он...» «Вел себя с ней, как он чертовски хорош собой, как он счастлив, счастлив!» «Помоги ему, Бог!» Миссис Бивер вскочила, не в силах усидеть на месте от волнения. Встав перед ним, она молитвенно сложила руки. «Где же? Где вы были?» «После того, как покинул сад, я был так расстроен, так разочарован, что не пошел в баунс. Я закурил сигару, вышел через калитку, ту, что за вашей закрытой беседкой» а дальше двинулся вдоль реки. «Вдоль реки?» — миссис Бивер была озадачена. «Тогда как же вы не видели, что случилось с ребенком? Потому что вы говорите, это случилось возле моста, а он остался у меня за спиной. Но вы могли видеть минут пять, — сказал Денис, от силы десять. Я прошелся вдоль берега, так и сяк пораскинул мозгами, поглядел на воду и, наконец, перед самым изгибом реки, Посидел немного на ступеньках у нового лодочного сарая. Ну, того нарядного такого. «Он безобразный», — миссис Бивер поразмыслила. «Но ведь от лодочного сарая виден мост». Деннис задумался. «Да, там далековато, но кое-что можно разглядеть». «И вы вообще ничего не увидели?» «Вообще ничего?» — повторил Деннис с той же вопросительной интонацией. В замешательстве он снова отошел к окну и уставился вдаль. Небо уже потеряло свой пунцовый оттенок и стало темнеть. Наконец он обернулся. «Нет, кое-что я увидел. Но прошу, ответьте на пару моих вопросов, прежде чем я расскажу вам об этом». Миссис Бивер помолчала. Они стояли в полумраке лицом к лицу. Потом она медленно, страдальчески вздохнула. «Кажется...» «Вы сможете мне помочь». «Вот только смогу ли я», — горько проронил он, — «помочь самому себе?» Не дожидаясь ответа, он продолжал. «Я вернулся к мосту и, подойдя, заметил, как со стороны вашего сада к нему спускается мисс Мартл». Миссис Бивер схватила его за руку. «Без ребенка?» Он молчал так долго, что ей пришлось повторить. «Без ребенка?» Наконец он заговорил. «Без ребенка». Ни на кого прежде не смотрела она так, как на него сейчас, и, судя по ее виду, сама это чувствовала. «Клянетесь честью?» «Клянусь честью». Она прикрыла глаза, как и в самом начале их разговора, и лицо ее на мгновение снова исказила та же мученическая гримаса. «Вы мне помогли», — сказала она. «Что ж», — сказал Деннис без обиняков, Если это вам как-то поможет, сообщаю, что с этой минуты она была со мной». Едва дыша, она перебила его. «С вами? До каких пор?» «Почти до этой самой минуты. Мы разошлись у ворот около сторожки. Я направился в баунс, как и обещал мистеру Бриму, а мисс Мартл...» Она вновь закончила фразу за него. «Прямо сюда. Слава тебе, Господи!» На лице Денниса отразилось недоумение. «Так она пришла и...» «Да, помилуй нас, Бог!» «Пришла и увидела этот ужас!» «Она сейчас с Эфи!» «Так Джин была с вами?» Переспросила она, желая снова услышать ответ. «Да, с четверть часа, или, может, больше!» После этих слов миссис Бивер вновь рухнула на Софу и дала, наконец, волю слезам, которым так долго не позволяла пролиться. Она тихо всхлипывала, стараясь сдерживать рыдания а Деннис сосредоточенно глядел на нее с бессильным сожалением. «Как только я увидел ее, поговорил с ней, сразу понял, что она мне нужна». «Нужна вам?» Миссис Бивер подумала было, что все прояснилось, но оказалось, что взор ее все еще затуманивают некие темные пятна. Он замялся. «Точнее, нужно то, что я могу от нее узнать». Как я и сказал вам по приезде, я прибыл сюда вовсе не для того, чтобы наблюдать за Розой. Но пока я был там с ними, он мотнул головой в сторону сада, случилось кое-что примечательное. Миссис Бивер снова поднялась на ноги. Я знаю, что случилось. Казалось, он был поражен. Знаете? Она рассказала Джин. Глаза Денниса расширились. Не думаю. Джин вам про это не говорила? «Ни слова. Она рассказала об этом Полу», — произнесла миссис Бивер. Потом, чтобы не ходить вокруг да около, добавила. «Кое о чем очень даже примечательном. О вашей помолвке». Деннис онемел. Когда же он наконец заговорил, голос его в сгустившемся сумраке показался еще более странным, чем одолевшая его перед тем немота. «О моей помолвке?» «Разве вы с места в карьер...» Не убедили Розу возобновить ее? Он снова застыл на время, не в силах вымолвить ни слова. Потом спросил. Она так сказала? Да, всем и каждому. Вновь пауза. Я бы хотел с ней поговорить. А вот и она. Не успел он договорить, как дверь, ведущая из холла в гостиную, отворилась. На пороге стояла Роза. Будто не заметив хозяйки дома, она обратилась прямо к нему. «Я знала, что найду вас здесь. Нам нужно поговорить». Миссис Бивер поспешила к той двери, через которую вошла в комнату, и Деннис вдруг осознал, чего стоит полвека неукоснительного следования порядку. «Вам нужны свечи?» — Роза ответила за обоих. «Нет, спасибо». Однако она все еще оставалась здесь гостьей. И... «Могу я ее увидеть?» Миссис Бивер строго посмотрела на нее в полутьме. «Нет», — сказала она и неслышно выскользнула из комнаты.